«Да ты чё? Я еще сперва подумал, что мне мерещится. Привидение! Средь белдня! У Герберта!» Он громко расхохотался, но смех скоро перешел в мокрый, клокочущий кашель. Он нагнулся и стоял, опершись о стену, пока кашель не прошел. Потом выпрямился и вытер слизь в уголках рта. «А кому рассказать? Мигом упекут, куда полагается!»